Она застыла на мгновение, уставившись на меня глазами, полными слез и обиды. Потом резко отвернулась и почти бегом направилась прочь по коридору. Ее плечи вздрагивали, выдавая еле сдерживаемые рыдания. Настя все это время стояла рядом, наблюдая за нами в полном оцепенении. — А это кто? — прошептала она, когда шаги Алины стихли. — Уже никто. Просто прошлое, — заверил я. Боковым зрением я заметил, как администратор прислушивается к голосу из гарнитуры александр у нас небольшие изменения по времени сейчас будет важное объявление бой перенесут на 20 минут я удивленно приподнял бровь почему что случилось администратор только пожал плечами важное событие со спонсорами в общем сам бой начнется примерно через час пока пройдут все выходы и представления рекомендую вам вернуться в раздевалку мужик быстро ушел растворившись среди других суетящихся организаторов я посмотрел ему вслед, пытаясь сообразить, что происходит. «На, Сань, выпей, пока есть время». Игнат сунул мне пластиковый шейкер, в котором уже был разведен какой-то порошок. «Это поможет восстановить энергию, а то с этими перерывами ты весь тонус растеряешь». Я молча взял шейкер, сделал пару больших глотков и почувствовал приятный, чуть кисловатый вкус напитка. Внезапно до меня дошло. Важное событие со спонсорами. Это было явно связано с предложением, о котором говорила Алина. — Сань, возвращаемся в раздевалку? — спросил Гнат. Я покачал головой. — Нет, я тут постою. Надо кое-что посмотреть. Игнат внимательно глянул на меня, но не стал задавать вопросов. Понял, что настаивать сейчас бессмысленно. Я направился ближе к пароходу, ведущему на арену. То самое важное событие я хотел увидеть собственными глазами. Зайдя в трибунное помещение, из которого мне предстояло выходить, я заглянул через шторку в зал. администратор видя, что мне интересно, указал на дверь технического помещения, расположенную за углом коридора. «Александр, пройдемте сюда, отсюда вам будет удобнее наблюдать». Я последовал за ним, и он завел меня в небольшую комнату, заполненную мониторами, проводами и аппаратурой. Несколько человек в наушниках внимательно следили за происходящим на экранах, постоянно обмениваясь короткими репликами. На главном мониторе транслировали ринг. Туда уверенно поднялся Хайпенко в костюме с микрофоном в руке. Он улыбался, наслаждаясь вниманием публики. Зрители притихли, ожидая, что он скажет. «Друзья, перед началом главного боя у нас будет одно знаменательное событие», начал он торжественным голосом. «Я очень рад, что такое важное событие произойдет именно на нашем турнире. Произойдет на глазах у десятков тысяч зрителей в зале и почти миллиона зрителей онлайн». Он сделал небольшую паузу, подогревая интерес зрителей. «Сейчас я передам микрофон сыну одного замечательного человека, директору нашей букмекерской компании и главного спонсора сегодняшнего турнира». Хайпенко сделал широкий жест рукой, указывая на бывшего Алины. Тот встал из вип-сектора и начал уверенно двигаться к рингу. Я почувствовал, как неприятно сжалось в груди от предчувствия того, что сейчас произойдет. Администратор стоял рядом и, наклонившись ко мне, негромко прокомментировал. Вот теперь ясно, почему бой задержали. Такой не каждый день увидишь. Я кивнул, не отрывая взгляда от экрана. Бывший, ну или нынешний, уверенно поднялся по ступеням ринга и забрал микрофон у Хайпенко. Камера крупным планом показала его лицо, гладко выбритое, улыбчивая, с идеально уложенной прической. «Всем привет!» — начал он, сделав театральную паузу. «Сегодня особенный день не только потому, что состоится яркий бой, но и потому, что именно сегодня я хочу сделать шаг» который изменит мою жизнь». Зал притих, догадываясь, что сейчас случится нечто особенное. В техническом помещении все, кто еще минуту назад был погружен в работу, перестали щелкать клавишами и уставились на мониторы. «Я долго к этому шел», — продолжал он, наслаждаясь своим моментом славы. «Здесь, на этой арене, на глазах десятков тысяч зрителей и миллиона человек у экранов». Он достал из кармана маленькую красную коробочку и опустился на одно колено. Поднял коробочку вверх, чтобы камеры максимально четко ее показали. «Алина!» — произнес он проникновенно, глядя в сторону трибуны. «Я тебя люблю! Ты выйдешь за меня?» Трибуны взорвались аплодисментами и восторженными криками. Все повернулись в сторону девушки. Камеры быстро нашли Алину, увеличив ее лицо на большом экране. Та растерянная и явно смущенно прикрыла рот рукой, глаза блестели от слез. «Алина, поднимайся сюда!» — ободряюще сказал Хайпенко, улыбаясь. Администратор, стоявший рядом со мной, снова наклонился ближе. «Ты представляешь? Почти миллион человек смотрит это прямо сейчас. Вот это предложение. У девушки просто нет шансов отказать». Я ничего не ответил, продолжая молча наблюдать. Алина под гром и поддержку всего зала быстро поднялась на ринг. Я медленно облизал губы. Вот и посмотрим, что дальше произойдет. Этот... Кезел поднялся с колена бережно взял ее за руку и аккуратно надел кольцо на палец алина улыбнулась нервно поправляя волосы она согласна объявил хайпенко громким голосом подняв вверх руку пары поздравим наших влюбленных аплодисменты стали еще громче на главном экране крупным планом показали vip трибуну где поднялся пожилой мужчина директор букмекерской компании и главный спонсор турнира Он хлопал с довольной улыбкой. Зал продолжал шуметь, скандируя и хлопая. Я молча смотрел на происходящее, чувствуя внутри странное облегчение. Чувство такое, словно сейчас произошло что-то давно ожидаемое, и все точки были окончательно расставлены. Пара, обнявшись, спустилась с ринга под бурной овации. Хайпенко проводил их взглядом и снова поднял микрофон. — Что ж, давайте еще раз порадуемся за ребят. Совет да любовь! Аплодисменты постепенно стихли. Хайпенко медленно обошел ринг, выдерживая паузу, привлекая к себе внимание. На его лице читалась привычная самоуверенность. «А теперь...» — он повысил голос, и по арене прокатился гул возбуждения. «Настал тот самый момент, ради которого мы все собрались сегодня здесь. Настало время долгожданного, главного боя вечера!» Глава 12 «На этот ринг выйдут два человека», — продолжил Хайпенко, тщательно проговаривая каждое слово. «Два бойца, два непримиримых соперника, конфликт которых вышел далеко за пределы спорта. И сегодня, именно здесь и сейчас они поставят точку в своей личной войне». «Я говорю про бой магии, карателя и Саши Файтера! Это невероятное событие!» Зал не неистывал. Поддерживая объявление, толпа начала скандировать наши имена, и по моему телу пробежала волна мурашек. Администратор рядом коснулся наушника и повернулся ко мне. «Через минуту выход. Приготовься». Я плотнее подтянул на плечах флаг России, слыша начало объявления ринг-анонсера. В этот момент появился Игнат, тоже полностью готовый. «Встречайте!» загремело по всей арене. «Саша Файтер!» В колонках арены громко заиграла знакомая мелодия. «Не снится нам не рок от космодрома!» «Выход!» — кивнул нам администратор. Я глубоко вздохнул, перекрестился, резко выдохнул и шагнул вперед, появляясь из-под трибунного тоннеля на свет прожекторов. Мощная волна шума ударила в лицо. Стадион был полон. Тысячи людей вскакивали с мест, аплодировали, кричали, свистели. Из-за слепящего света прожекторов я видел лишь бескрайнее море лиц, слившихся в один единый мощный поток эмоций. Мелодия землян раскачивала трибуны. Перед глазами вспыхнули на миг картины далекого прошлого, моего прошлого. Зал, тяжелая работа на ринге, пробежки под музыку, звучавшую из открытых окон. Трава у дома звучала громко, торжественно, словно гимном моему возвращению. С первых рядов потянулись руки зрителей. «Саня, давай, мы с тобой, файтер!» Я шел, расправив плечи, ощущая, как каждый шаг заряжает меня адреналином, словно электричеством. Протянул руку, касаясь десятков ладоней. Это было единение со зрителями, с людьми, которые верили в меня, ставили на меня, надеялись. Боковым зрением я заметил, как возле трибун поднимаются мои ребята из клуба. Они начали громко бить в барабаны. «Файтер! Файтер! Когда мы едины, мы не победим!» И хричевки еще больше вдохновили меня. Перед рингом меня встречал запасной рефери. «Стой, осмотрим», — заявил он, перекрикивая шум многотысячной арены. Рефери быстро ощупал руки и плечи, внимательно посмотрел в глаза. Я показал, что надел капу, и кивнул, обозначая, что полностью готов к поединку. Рефери взял баночку с вазелином и аккуратно нанес его на скулы и брови. «Удачи, Саша, покажи красивый бой!» Он отступил, пропуская меня к рингу. «Постараюсь», — в ответ заверил я. Подойдя к рингу, я на мгновение застыл у лестницы, поднял голову и вдохнул на электризованный воздух арены. Ощутил это мгновение во всей полноте, затем поднялся по ступенькам и, чуть натянув канаты, перепрыгнул через них внутрь. Стоя в центре ринга, я медленно поднял руку вверх, сжав кулак. Весь стадион поднялся на ноги, ревя, аплодируя и выкрикивая мое имя. Настал момент полной синхронизации со зрителями. Единение, ради которого стоило драться и ради которого стоило жить. «А теперь...» «Встречайте!» — мощным голосом взревел ринг-анонсер. «Легенда кулачных боев! Наш чемпион! Мага-каратель!» Свет приглушили, заиграла ритмичная кавказская мелодия, динамичная лизгинка, заполнившая стадион боевым задором. Я ощутил, как атмосфера вокруг меня изменилась. Если мой выход напоминал возвращение домой, то мага шел на ринг, как воин на поле битвы. Шторка под трибунного помещения отдернулась, и оттуда появился каратель, окруженный многочисленной свитой суровых бородачей. Толпа на стадионе вмиг ожила, но зрители начали свистеть, выкрикивать оскорбления, недовольно топать ногами. Я чувствовал, что эти люди на моей стороне, их гол слился в мощный шум. Полное неодобрение к моему противнику. «Фу! Домой, мага! Чемодан-вокзал!» Мага шел к рингу нарочито медленно, вызывая зрителей на негатив. Его команда была в черных футболках с надписью «Тим Каратель». Эти ребята кривлялись, показывая толпе неприличные жесты, подливая масло в огонь. «Борзая!» — услышал я голос Игната. Тренер стоял у канатов и хмуро смотрел в сторону маги. Игнат обернулся к нашей группе поддержки и замахал, показывая, чтобы пацаны заходили на ринг. Охрана отреагировала тотчас, попыталась пресечь попытки, но Игнат жестко стоял на своем, на повышенных тонах объясняя охранникам что-то. И то и дело указывая на делегацию карателя. Я подошел ближе, чтобы услышать разговор. «Я тебе непонятно изъясняюсь», — рычал Игнат. «Либо мои пацаны на ринг проходят, либо вы нахрен убираете этих бородатых». Охранник пытался что-то возразить, но по существу Игнат был прав. «Да и какого вообще черта с магой пришел весь аул, а мне можно пригласить в угол двух секундантов?» «Вопрос решайте», — жестко сказал я, перевешиваясь через канаты и обращаясь к охраннику. «Либо-либо». Тот взял рацию и сделал звонок другу. Подробно объяснил Ренату расклад. Я думал, что тот забреет инициативу, но нет. Через пару секунд охранник показал, что мои одноклубники тоже могут выходить в ринг. Что-то подсказывало, Ренат не решился возразить карателю. На арене, помимо братьев маги, присутствовала еще целая куча родственников. Их поддержка тонула в гуле многотысячной арены, но несколько сотен бородачей сюда точно пришли. И если они наведут блуд, никакая охрана не справится. Пацаны из клуба переглянулись и тут же стали быстро забираться на ринг, перепрыгивая канаты. За несколько секунд вокруг меня выстроились знакомые лица моих парней. Среди них затесались и марика и Виталя, и эвакуаторщики. Причем каждый уже успел облачиться в одинаковые майки с надписью «Команда Саши Файтера». Тем временем мага уже поднялся по лестнице на ринг. На его лице застыла вызывающая, наглая ухмылка. Словно он уже отпраздновал свою победу. Его окружение встало полукругом напротив нас, а сам мага прошелся вдоль нашего строя, язвительно глядя в лицо каждому. Потом он, словно хищник, шагнул в мою сторону. В его глазах горела агрессия, подкрепленная уверенностью в собственной силе. Он намеренно-медленно проходил мимо, вплотную приблизившись ко мне. Я спокойно выдержал его взгляд. Зрители, поддерживая меня, продолжали кричать и свистеть, выражая явную неприязнь к поведению карателя. «Убирайся! Файтер, выруби его!» Неожиданно мага сделала резкое движение в мою сторону, будто готов был прямо сейчас напасть. Я инстинктивно сжал кулаки, но лицо осталось абсолютно спокойным. Внутри была четкая уверенность, что каратель не посмеет перейти черту. Это было лишь дешевое театральное представление перед публикой. Однако напряглись и мои пацаны, и бородачи. В этот же момент голос Хайпенко властно прозвучал из динамиков, быстро гася нарастающее напряжение. «Охрана на ринг, быстро!» Охранники мгновенно начали взбираться в ринг, тотчас вставая между нашими командами. Их широкие спины образовали живую стену. Мага чуть отступил, с насмешливой ухмылкой показывая, что не воспринимает это всерьез. Я про себя отметил, что поведение маги было неадекватно. Да, адекватностью каратель в принципе не отличался, но все же. В центре ринга появился ринг-анонсер. Высокий мужчина в строгом костюме поднял руку, призывая толпу к тишине. Стадион постепенно стихал, но напряжение ощущалось даже в воздухе. Итак, громко начал анонсер, голос его звучал четко и мощно, отдаваясь эхом по всей арене. Вот и настал момент, которого мы ждали весь вечер, а некоторые и несколько недель. Толпа вновь зашумела, разогревая атмосферу до предела. Люди хлопали, кричали, свистели, требуя начала битвы. «С одной стороны», — продолжил анонсер, непревзойденный и непобежденный. каратель мира кулачных боёв, человек, которому не привыкать отправлять соперников в нокаут. Поприветствуйте, мага-каратель!» Его свита взревела, но большая часть зала вновь ответила мощным освистыванием и недовольными криками. Бородачи пытались заглушить свист с трибун, но зрители явно были не на стороне маги, который выглядел все более раздраженным. Он обернулся к трибунам, сердито оскалялся и показал средние пальцы. Ринк анонсер понимая, что пора унять толпу, поднял руку, призывая стадион успокоиться. После пары мгновений шум чуть поутих, и он вновь заговорил, теперь уже с воодушевлением. А с другой стороны, анонсер чуть повысил голос, его интонация стала еще ярче и эмоциональнее. «Боец, который буквально ворвался в мир кулачных боёв и перевернул его с ног на голову!» «Боец из народа, человек с несгибаемым характером! Поприветствуйте!» «Саша! ФАЙТЕР!» Люди повскакивали с мест, кричали мое имя. Стадион буквально ходил ходуном. «ФАЙТЕР! ФАЙТЕР! ФАЙТЕР!» Я поднял руку в знак благодарности за поддержку, глядя прямо в глаза сопернику. Энергия трибун волной ударила в меня, наполняя уверенностью. Мое спокойствие, похоже, еще больше бесило магу. Его лицо побагровело от гнева. В какой-то момент каратель не выдержал, выхватил Шейкера у своего тренера и силой метнул его в сторону ближайших зрителей. Шейкер пролетел мимо головы одного парня, задев только его руку. Толпа резко охнула, замолчав на мгновение от неожиданности. — Я вас всех выловлю после боя! Яростно закричал мага, залезая ногами на нижние канады. Он тыкал пальцами в толпу, выкрикивая угрозы «Каждого, кто болеет за шакала, я лично щеману! Не убежите, суки!» Его люди попытались успокоить своего бойца, уводя обратно в угол, но было ясно, что мага выходит из себя. Я стоял в противоположном углу, не реагируя на этот цирк. Рефери подошел к центру ринга, жестом приглашая нас с магой подойти для финальной инструкции. К нему присоединились двое крепких охранников, вставших по сторонам. Явно, чтобы вовремя остановить любую возможную вспышку агрессии. Я сделал шаг вперед, спокойно глядя прямо в глаза сопернику. Мага же приближался с вызывающим высокомерием. Мы остановились друг напротив друга, оказавшись буквально нос к носу. Ощущение близкой драки моментально сгустилось в воздухе. «Парни, вы профессионалы», — уверенно и громко произнес «Рефери», — смотря нам обоим в глаза поочередно. Сегодня бой идет строго по правилам бокса на голых кулаках. Запрещены удары ниже поясов, затылок и любые захваты. Мои команды выполняйте сразу и беспрекословно. Понятно? — Понятно, — сдержанно ответил я. — Давай быстрее, команды уже, — раздраженно бросил мага, перебивая его. Рефери взглянул на карателя холодным взглядом. — Пожмите руки, если между вами нет ничего личного. Я протянул кулак вперед, не сводя глаз с маги. Тот несколько секунд стоял неподвижно, буравя меня взглядом. А затем резко, как бешеный бык, бросился на меня, выставив вперед голову и собираясь боднуть в лицо. Охранники мгновенно отреагировали крепко, схватили его за плечи, оттаскивая. «Убью тебя, сука!» — взрывал мага, пытаясь вырваться. «Ты сегодня домой не вернешься, гнида!» «Всем, кто не участвует в бою, срочно покинуть ринг», — распорядился рефери, показывая на выход моим и его командам. Игнат напутственно хлопнул меня по спине, быстро покидая канвас. Размажь его, Саня, покажи ему уровень!» Мага продолжал бесноваться в своем углу, снова выкрикивая угрозы и едва удерживая своими братьями. Райфери внимательно посмотрел на меня, затем на карателя махнул рукой. «Занимайте свои углы и приготовьтесь!» Наступил тот самый момент. Я сделал глубокий вдох, шагнул назад в свой угол и приготовился услышать гонг. Мой взгляд упал на Хайпенко. Тот стоял неподалеку, скрестив руки на груди, глядя на меня с нескрываемым презрением. Его глаза говорили гораздо больше, чем могли выразить слова. Хайпенко ждал, что сегодня я лягу на ринг и уже не встану. Но меня уже не интересовали его ожидания и его игра. магов в противоположном углу остался один. Он продолжал агрессивно размахивать руками, как животное, пытаясь заранее запугать меня. Но внутри я был абсолютно спокоен и холоден. «Бойцы готовы?» — громко спросил рефери, заняв центр ринга и подняв руку. «На середину!» Мы одновременно вышли вперед. Не знаю как, но в этот момент я увидел среди многотысячной толпы младшего Козлова. Он сидел на трибуне. Плакат, который должен был дать мне сигнал, был опущен. Саша давал понять, что еще не время. «Бокс!» Я сразу же отступил на шаг назад, чувствуя, как воздух буквально вибрирует от напряжения. Мага, не теряя времени, кинулся на меня, будто я был единственным препятствием, которое ему мешало. В его глазах читалась ярость, готовность уничтожать. В первые же секунды я отметил, что он подготовлен даже лучше, чем я предполагал. Двигаясь по рингу, я осторожно уходил от выпадов карателя, вспоминая свои уличные бои 90 девяностых. Там первым и главным правилом было не спешить бросаться вперёд. Но здесь была другая эпоха и другие правила. Вокруг горели софиты, жужжали телекамеры. А комментаторы что-то быстро тараторили на языке нового времени, который я еще не до конца успел понять. Я ушел от нескольких ударов, стараясь двигаться по кругу, сдержанно без лишней траты сил. Пару раз контратаковал, пробивая маги в корпус вместо головы. Но это было как бросать бензин в огонь. Удары только разодоривали его больше. Толпа ревела, и каждый мой шаг сопровождался вспышками камер и криками зрителей. Я ясно понял, что с таким бойцом нельзя просто защищаться. Нет, он должен был почувствовать силу в ответ, иначе рано или поздно он продавит мою оборону и раздавит. Нужно было выбирать моменты и встречать его, иначе я рисковал не дожить до конца даже первого раунда. Но делать этого я не мог. Для этого не настало время. Все, что я мог, попытаться выжить. Мысли оборвались. Я продолжал двигаться и не заметил, как нога попала на мокрый участок канваса, оставшийся после предыдущего боя. Подошва неожиданно поехала, баланс потерялся, и я невольно дернулся, пытаясь удержаться на ногах. В тот же момент мага, почуяв слабость, метнулся вперед и нанес хлесткий удар справа. Кулак маги с хрустом врезался мне в скулу. Вспышка боли. Затем короткое затемнение перед глазами. Следующая секунда уже встретила меня лежащим на конвасе. «Один, два, три...» — голос рефери пробился сквозь шум в голове. Я мог бы подняться сразу, но знал слишком хорошо, что после такого удара нельзя спешить. В 90-е я видел ни одного крепкого бойца, который, подскочив на ноги слишком быстро, потом снова падал, уже не вставая. Сквозь гудящий звон в голове я глубоко вдохнул, ощутил жесткий материал канваса под ладонями. Медленно повернул голову, посмотрел на магу, который уже бесновался у канатов, поднимая руки и провоцируя толпу. «Четыре, пять, шесть!» — продолжал отсчет рефери. Я снова вдохнул, чувствуя, как ясность возвращается в сознание. Спокойно поднялся на ноги ровно на счет 7. Рефери заглянул в мои глаза, ценивая состояние. «Готов продолжать?» Я молча кивнул, сжал кулаки и поднял руки, принимая боевую стойку. Мага стоял у противоположного угла и заводил толпу. Разведя руки, он ходил вдоль канатов, выкрикивал что-то на своем языке. Ухмылялся и периодически постукивал кулаками друг от друга, изображая, что сейчас меня разможет. Я видел в его глазах азарт хищника, почуявшего добычу. Он выставил кулак в мою сторону, явно показывая, что сейчас отправит меня спать. «Ну давай, хорохорься». Я знал, что сейчас начнется его шквал атак. Внутренне уже приготовился принимать урон, понимая, что другого выхода не будет. Я снова посмотрел на трибуну, где сидел Саша, но табличка была по-прежнему опущена. Мага оттолкнулся от угла, и в этот самый момент... Арена вздрогнула от громкого звука гонга, означающего конец раунда. Каратель резко остановился, дернулся, как собака на цепи. И с презрением сплюнул на конвас. Рефери встал между нами, разведя руки в стороны. Я понимал, что этот перерыв — всего лишь отсрочка. Всё самое жесткое еще впереди. Глава 13. Я вернулся в угол и уселся на табуретку, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Голова слегка звенела от пропущенного удара, а перед глазами все еще мелькали яркие пятна. Игнат уже ждал меня, и я видел, что он буквально закипает от злости. — Ты чего творишь, Саня? — он едва не орал мне в лицо. — Работай, черт возьми! Чего ты стоишь, как манекен? Я смотрел на него, стараясь изобразить раскаяние, но на самом деле пропускал его слова мимо ушей. Я и сам прекрасно знал, что со стороны это выглядело так, будто я отдаю бой. Но сказать Игнату о договоренности с чекистами я не мог. — Ты понимаешь, что он тебя убьет, если ты так будешь дальше? — продолжал Игнат, протягивая бутылку с водой. — Он же на стероидах по самой гланды, посмотри на него! Я невольно бросил взгляд в противоположный угол. Мага не сел на стул, а стоял, уперев руки в канаты. Его грудь ходила ходуном, словно паровозный котел. Глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Такой выносливости и агрессии я давно ни у кого не видел. Рядом с нами крутился оператор, снимая каждое слово Игната и мои реакции крупным планом. В 90-е подобной показухи не было, и я до сих пор не привык к этому дурацкому ощущению когда каждый твой жест могут увидеть миллионы людей. — Саня, слышишь меня? — Игнат понизил голос и приблизил лицо ко мне. — Ты должен его встретить. Он прёт как сумасшедший, только встречай его. Иначе он тебя сожрет, Понял? — Понял, тренер, — ответил я, выплевывая воду и отводя взгляд обратно на магу. Тот уже нетерпеливо топтался у канатов, как бойцовый петух, ожидающий следующего раунда. Видимо, адреналин и фармацевтика в крови не позволяли ему успокоиться даже на секунду. Перед началом второго раунда рефери подошел ко мне и пристально заглянул в глаза. Пытался понять, насколько я в состоянии продолжать бой. Похоже, пропущенный удар выглядел достаточно серьезно, чтобы заставить его переживать. «Продолжаешь?» — коротко спросил рефери, не отводя взгляда. «Да, все нормально», — ответил я. Рефери еще посмотрел на меня, но и только. «Десять секунд осталось», — сказал он, обращаясь к Игнату. «Саня, просыпайся!» Игнат отвесил мне звонкую пощечину. Такие приемы быстро приводили в чувство, но в моем случае были совершенно бесполезны. Я видел дыры в защите карателя, понимал, как работать с таким соперником, но не мог. Едва прозвучал гонг, Мага рванул на меня, как танк, решивший взять линию обороны одним наскоком. Он обрушил шквал ударов, замахиваясь руками с такой скоростью, что казалось, я попал под молотильную машину. Я начал смещаться в сторону, уклоняясь от ударов и стараясь не давать ему попасть по себе. Мага, заметив, что я не отвечаю на его атаки, окончательно обнаглел. Он стал идти на меня еще агрессивнее, чувствуя свое преимущество. Соперник явно поверил в то, что я уже сломлен, но и решил добить меня как можно быстрее. А вот то, что произошло дальше, я отчетливо видел боковым зрением, как тренер-карателя плеснул воду из бутылки прямо на канвас. Движение, и моя стопа снова скользнула по канвасу. Я чуть не упал, с трудом удержав равновесие, под ногами блестело большое мокрое пятно. Уроды, блин. Никогда не считал соперника и его угол идиотами, даже когда хотелось обратного. Я прекрасно понимал, что тренер карателя просек фишку, что влажный конвас мешает мне работать. И он решил помочь своему бойцу, налив воды, чтобы я не мог нормально двигаться. Я поднял руку, обращаясь к рефери, и показал ему на мокрое место. «Тут вода, уберите ее. Рефери мельком посмотрел туда, куда я показывал, но только пожал плечами, словно ничего страшного не увидел. Мне стало ясно, что честного поединка ждать не стоит. Мага тем временем воспользовался моментом и резко пошел вперед, пытаясь попасть на скачке. Пришлось отступать, уклоняясь от очередной серии ударов, отчаянно маневрируя и стараясь не попасть ногой на это мокрое пятно. В голове промелькнула мысль, что с каждым мгновением бой становится все более грязным. Я начал понимать, что правило здесь, видимо, только формальность. Гонг прозвучал, сигнализируя об окончании второго раунда. Я вернулся в свой угол, стараясь не показать, насколько меня взбесила выходка с мокрым пятном на конвасе. Игнат был явно вне себя от увиденного. «Рефери, воду протирай!» — заорал он. «Я разберусь», — дерзко ответил рефери. «Глаза разуй, они специально на конвас воду льют!» Предупреждение за неспортивное поведение отрезал рефери. Рефери явно давал понять, что готов дисквалифицировать мой угол. "Игнат, не надо", одернул я своего тренера. "Он тебя снимет". Игнат стиснул зубы так, что послышался скрип эмали. Я прошел в угол, усаживаясь на стул. Увы, возмущение не могли ни к чему привести. На вот время, отведенное на восстановление Тайла. "Заня, посмотри на меня", зашипел тренер, присев на корточке прямо передо мной. «Что происходит? Почему ты не дерёшься нормально? Я же вижу, что ты, черт возьми, можешь ударить и все чувствуешь!» Я ощущал его раздражение и беспокойство, но ничего объяснить ему прямо сейчас не мог. Да и не имел права. «Выматываю его, тренер», — пояснил я, стараясь говорить максимально убедительно. Игнат замотал головой, явно не принимая моих объяснений. «Какой выматываешь? Ты его видел?» Он заряжен, по самые гланде, носится, как батарейка энерджайзер. С ним нельзя играть в долгую. Или встречай его, или он тебя просто перемелит. Исправлюсь, тренер. Пообещал я, глядя мимо его лица. Мой взгляд жадно искал плакат младшего Козлова, но его все не было. До гонга оставалось секунд двадцать. Игнат, закончив наставление и, понимая, что помощи от Рефери не будет, принялся сам вытирать воду с канваса Ринга. Но я понимал, что вода на ринге — лишь одна из множества проблем, с которыми мне еще предстоит столкнуться. Гонг ознаменовал начало третьего раунда. Я встал с табурета и вышел в центр ринга. Мага даже не сделал паузы. Между раундами каратель был занят тем, что скакал по канвасу и работал с тенью. Что-то с ним явно было не так. Секунданты пытались его усадить над табуретку, но он ни в какую не соглашался. Как только прозвучал гонка, он урванул ко мне, снова начав размахивать руками, как заведенный. Его удары летели беспорядочно, но их сила могла свалить слона. Нельзя было оставаться на месте, иначе он меня просто задавит натиском. Вот только в отличие от карателя, я, как любой спортсмен на моем месте, начинал уставать и уже не мог работать со свежестью первых двух раундов. Но я стиснул зубы, собирая волю в кулак. Снова начал работать, постоянно смещаясь, уходя, оттягиваясь. Я действительно ожидал, что мага начнет замедляться, что его безумие выдохнется. Но нет, прав был Игнат, сравнив карателя с кроликом из рекламы батареек, которому энергия дана бесконечно. Но что у меня получалось, хорошо это злить магу. Когда очередной его удар пролетал в десятки сантиметров от моего лица. И после очередного провала новое нарушение не заставило себя ждать. Каратель резко шагнул вперед, замахнулся и крутанул бэкфист. Я сразу увидел движение, инстинктивно попытался уйти в сторону, но нога опять попала на мокрое пятно конваса. Сука! Ступня скользнула равновесие мгновенно исчезло. Удар прилетел с глухим звоном прямо в висок. На мгновение мир перед глазами замелькал искрами. Ноги предательски подкосились, и я рухнул на пол ринга. Снова нокдаун. Трибуны ахнули и притихли. Раз! «Два! Три!» — начал громко отчитывать рефери. «Какого хрена, если это был запрещенный прием?» Но рефери это, похоже, нисколько не волновало. Я медленно сел, тряхнул головой, пытаясь избавиться от нарастающего звона. «Где плакат? Пора заканчивать цирк и действовать в полную силу. Я тяжело поднялся, чувствуя, как меня ведет. Удерживать равновесие удавалось с большим трудом». — Семь! Восемь! — Готов продолжать? — спросил рефери, пристально глядя мне в глаза. Я стиснул зубы, кивнул и снова встал в боевую стойку. Мага в углу подпрыгивал и размахивал кулаками, как обезумевший гладиатор. — Нет, вымотать этого урода мне точно не удастся. У него вместо крови по венам течет химия. Внутри меня все кипело, но я должен был сдерживаться и ждать. Боец готов, рефери появился у карателя. Но тот не обратил на рефери внимания, повернувшись к трибунам и взмахивая руками. Зрители освистывали его, но могу это, похоже, только забавляло. «Угол в разумите бойца», — обратился рефери к угловым карателя. Я обратил внимание, что на лицах секундантов соперника появилось замешательство. Похоже, для них поведение подопечного было сюрпризом. Гонг прозвучал, возвещая окончание раунда. Мага выглядел так, словно ему не сообщили об этом, и вдруг попер вперёд. В его глазах было нечто больше, чем простая спортивная злость. Теперь уже я не подозревал, а понял, он находится под воздействием каких-то стимуляторов. Его зрачки расширились. Взгляд стал бешеный и стеклянный одновременно. Челюсть постоянно нервно дергалась. «Раунд закончен! В углы!» — громко крикнул рефери. Мага проигнорировал команду и, подскочив ко мне, попытался ударить головой прямо в лицо. Я отреагировал мгновенно, отклонившись в последний момент. Почувствовал, как его лоб скользнул рядом с моей скулой. «Ты совсем охренел?» — рявкнул я, отталкивая его от себя. Толпа загудела. Мага, потеряв всякое самообладание, попытался схватить меня за ноги, переходя в чисто борцовский захват. Я инстинктивно среагировал на его движение, выставил ногу назад, согнулся и подхватил его руками в комке на канвас Мага с хлопком рухнул на спину. «Эй, беспредел творится!» — закричал кто-то из угла магии Из его свита, ругаясь на своем языке, в ринг резко выскочили несколько бородачей. Их движения были настолько резкими и агрессивными, что пришлось мгновенно встать в стойку, ожидая нападения. «Спокойно! Назад! Назад!» — немедленно вмешался рефери. Он растопырил руки, пытаясь оттеснить людей из команды маги. Одновременно в ринг ворвались несколько сотрудников охраны, хватая разбушевавшихся бородачей за руки и плечи. Зал оглушительно ревел, часть зрителей уже вскочила с мест, снимая происходящее на телефоны. «Саша, в угол, живо!» — рявкнул Игнат. Я отступил на несколько шагов, не теряя из виду магу. Тот с трудом поднимался с пола, а его с виду охрана уже начала выводить с ринга прежде чем вмешались наши пацаны. — Ты за это ответишь? Я тебя сломаю! — хрипло орал мага. Он тыкал в мою сторону пальцем и явно не собирался останавливаться. Я не ответил, только тяжело дышал, пытаясь сдержать гнев и адреналин, разрывающий меня изнутри. Моя очередь отвечать еще не пришла. «По углам! Все по углам! Быстро!» — продолжал кричать рефери, пытаясь восстановить хоть какой-то порядок на ринге. Охрана, действуя жестко и уверенно, быстро вытеснила людей маги с ринга. Один из охранников даже повалил на канвас самого активного бородача, тут же скрутил ему руки за спину. Остальные подчинились, но не без громких выкриков угрозу мой адрес. «Всех посторонних с ринга!» — гневно командовал по микрофону Хайпенко. — Либо мы останавливаем бой и дисквалифицируем обоих бойцов. Толпа на трибунах завыла в ответ, явно не желая, чтобы вечер закончился таким образом. Рефери же приблизился ко мне, его лицо было явно недовольным. — Забросок минус очко! — произнес он, размахивая рукой, показывая судьям свое решение. — Он сам полез, я просто защищался! — попытался я возразить. Рефери только покачал головой, не принимая никаких возражений. «Он полез, а ты бросил. Здесь не борцовский ковер. Еще раз и сниму сбоя». Я стиснул зубы, подавляя вспышку гнева. Спорить было бесполезно, только хуже сделаю. Но уже садясь на табурет, я вдруг вздрогнул. В первом ряду я увидел Виктора Козлова. Наши взгляды встретились буквально на секунду. А потом Козлов скучающе отвел глаза. Я тяжело сел на табуретку в углу, едва слыша шум трибун, гул голосов и музыку в перерыве между раундами. Игнат тут же оказался рядом, глядя на меня со смесью злости и растерянности. «Саня, ты вообще меня слышишь?» — резко начал он. «Ты что творишь? Ты по очкам уже в минусах. Забрать победу решением уже нереально, понимаешь?» Я слушал в полуха, наблюдал, как мага, снова не садясь, Со злым выражением лица о чем-то говорил с секундантами. — Саня! Слышишь? Нужен только нокаут, иначе все, приехали, забудь о победе, — продолжал Игнат. — А ждать, что он устанет, бесполезно. Ты должен включиться, понял? Игнат махнул рукой и отвернулся, давая понять, что его терпение на исходе. Я медленно поднял взгляд в сторону зала. На трибунах царило напряжение, публика ждала развязки. Мой взгляд тут же зацепился за фигуру младшего Козлова. Он вдруг поднялся со своего места, развернул плакат и поднял его высоко над головой. Это был тот самый сигнал, которого я ждал весь вечер. Все, больше притворяться не надо. Я резко набрал воздуха в лёгкие, чувствуя, как по телу разливается адреналин. Теперь я мог показать все, на что способен. Пришло мое время. Все понял, тренер, сейчас начну работать», — коротко сказал я Игнату, резко поднявшись с табурета. Игнат удивленно посмотрел на меня, будто хотел спросить, почему только сейчас. Но я уже был на пути к центру ринга. Гонг прозвучал оглушительно четко, словно сигнал о начале новой жизни. Мага снова рванул вперед, руки замелькали в агрессивной серии ударов. Но теперь я был готов и ждал его. Я резко сместился в сторону, пропустив его атаку мимо себя, и короткая хлестка ударил его хуком по печени. Тело карателя дернулось от неожиданного попадания. Он попытался сразу ответить, но я уже вкладывался в следующий удар, короткий, резкий, прямо в челюсть. Голова маги откинулась, он пошатнулся, потеряв координацию и не понимая, что происходит. Я почувствовал вкус боя и сам пошел вперед, чтобы не дать сопернику передышки. Серия из двух трехточных ударов достигла цели, отбрасывая магу к канатам. Трибуны взревели от восторга. Теперь инициатива была на моей стороне. Мага явно не ожидал, что я включусь по-настоящему. Видимо, настолько уверовал в свою победу, что решил. Это игра в во одни ворота. Он снова бросился, словно бы случайно пропустил. И сейчас решил доказать, кто тут хозяин. Как только он приблизился на дистанцию, резко, на встречном движении, я пробил правой рукой в область его виска. Попал четко, плотно, почувствовал, как костяшки врезались в его череп, и тут же увидел, как магу повело. Его ноги подкосились, он нелепо взмахнул руками, потерял равновесие и рухнул на настил ринга. Арена мгновенно взревела. Однако мага тут же вскочил, замотал головой и попытался показать всем видам, что никакого нокдауна не было. Но его мотало из стороны в сторону, так будто он стоял на палубе в шторм. Он схватился за канаты, чтобы удержаться, и начал что-то эмоционально доказывать рефери указывал пальцем то на меня, то себе на голову, требуя не открывать отчет. «Да ты че, э, нет-накдаун!» нокдаун! кричал он, дергаясь и стараясь оттолкнуть от себя рефери. Зрители свистели, кто-то аплодировал, кто-то возмущался, а кратер продолжал метаться, как дикий зверь в клетке. Ситуация начала выходить из-под контроля, но рефери все же сумел взять ее в свои руки. Он попытался увести магу в угол, чтобы привести в чувство. Я стоял спокойно и наблюдал за этим хаосом, понимая, что сейчас начнется самое интересное. Интересно, насколько далеко рефери пойдет в своем беспределе. Ждать долго не пришлось. Рефери вдруг развел руки, показывая, что никакого нокдауна и близко не было. Я с недоумением уставился на него, не веря глазам. Рефери же направился прямиком ко мне, энергично махая пальцем. — Ты чего творишь, файтер? — спросил он, изображая строгость. — Я тебя предупреждаю последний раз, что удар по затылку запрещен, и еще раз такое сделаешь, сниму с боя. — Ты же видел, куда я попал, — возразил я, хотя понимал, что это бесполезно. — Я все прекрасно видел. Следи за ударами, иначе дисквалифицирую. Я заметил, как рефери косится на магу, который восстанавливался в углу, пока тренер обмахивал его полотенцем. Все стало ясно. Ни о какой судейской ошибке тут нет речи. Рефери куплен и откровенно дает моему сопернику драгоценное время прийти в себя после тяжелого попадания. Уже прошло не меньше минуты вместо положенных 10 секунд. Спорить было бессмысленно. Я молча кивнул, демонстративно шагнул назад и поднял руки, показывая, что услышал и принял замечание. Зазвенел гонг, и секунданты маги буквально потащили его к табурету в углу. Каратель был взбешен до крайности. Его глаза налились кровью, он отталкивал своих тренеров, нервно ходил из стороны в сторону, не желая садиться. Я на секунду вспомнил безумного Оливера Маккола, когда тот на ринге потерял контроль над собою в бою с Льюисом. Один из секундантов маги, пытаясь привести его в чувство, протянул ему под нос вату с нашатырем. Но Магомед резко отмахнулся и выбил вату из его рук. В углу наступила паника, тренеры засуетились, кто-то кричал ему что-то на своем языке, но мага уже никого не слушал. «Смотри, поплыл, карась!» — хмыкнул Игнат за моей спиной, наблюдая за истерикой. «Вот теперь держи его, Саня, сейчас он сам себя сожрет!» Игнат был доволен, явно решив, что переломный момент в бою настал инициатива полностью на моей стороне. Я понимал, что он прав. Едва я успел сделать пару глотков воды, как к моему углу решительным шагом подошел Сергей Хайпенко. Он выглядел раздраженным, лицо красное, взгляд злой, направленный прямо на меня. «Оператор, убери нахрен камеру!» — рявкнул он, прикрывая ладонью объектив и наклоняясь ко мне почти вплотную. Оператор смущённо отступил. «Ты чего творишь, Саня?» — агрессивно зашипел Сергей, наклоняясь ближе к моему уху. «Я пожал плечами, изображая полное безразличие». — Да так, наказывают твоего пса. — Или что, только ему можно беспредел творить. Сергей едва сдержал себя, сжимая кулаки так, что побелели костяшки. Игнат изумленно наблюдал за развернувшейся сценой. Он до сих пор не понимал, что происходит. В этот момент громко прозвучал голос рефери. — Секунданты покинуть ринг! Пятый раунд! — Сейчас посмотрим, кто кого накажет, — сквозь зубы бросил Сергей и резко отошел от угла. Я поднялся со стула, сделал глубокий вдох и шагнул в центр ринга. Решающий раунд. Мага, все еще заряженный яростью, понесся на меня с диким желанием завершить бой одним ударом. В этот раз я не стал отступать. Сделал шаг навстречу, жестко встретил его прямым правым, вложив всю тяжесть тела в удар. Голова карателя резко мотнулась. Он зашатался, ноги предательски подкосились, но я тут же вошел с ним в клич и удержал на ногах. Че, сука, в себя поверил? И я тебе говорил, что за базар ответишь в ринге!» — зашипел я ему на ухо. Мага попытался высвободиться, но я удержал его, затем легко толкнул назад, снова приняв боевую стойку. Каратель тяжело качнулся, пытаясь поймать равновесие, ошалело, глядя на меня. Я видел, как в его глазах начали гаснуть огоньки уверенности. Он снова пошел вперед, но уже без прежней силы и напора, стараясь действовать осторожнее. Я намеренно открылся, предлагая ему броситься в атаку, и он клюнул на уловку. Резко сместившись вправо, я встретил его левым боковым, точно в челюсть. Мага рухнул на канвас во второй раз. Казалось, он уже не поднимется, но дурь, которой он был буквально пропитан, заставило его вскочить, как у жаленого. Он бешено затряс башкой, со злостью оттолкнул подошедшего рефери, который собирался открыть счет. «Руки баля! дико заорал он, пытаясь удержаться на ногах. Выходило скверно, тело качало из стороны в сторону. Рефери ничуть не смутило спортивное поведение, он начал отчет: «Четыре! Пять!» И вдруг, прямо посередине счета, рефери заметил мокрое пятно на конвасе. Указал на него и начал требовать от секундантов карателя немедленно протереть пол. Про отчет он уже забыл. Рефери во второй раз специально давал маге время восстановиться. Зал загудел недовольной явной задержкой со стороны рефери. Я ощущал раздражение от того, что судья не просто тянет время, а откровенно подыгрывает карателю. Выиграть этот бой я мог не просто досрочно. А так, чтобы мага уже не смог подняться с канваса. На восстановление этому уроду вновь дали гораздо больше положенного. Но я терпеливо ждал, когда продолжится бой. Самое забавное здесь было то, что такой блуд нравился зрителю. Трибуны буквально бушевали. Наверняка схожие эмоции испытывали и те, кто смотрел прямую трансляцию турнира в сети. Наконец рефери вышел на середину. «Бой!» Мага, потерявший всякую осторожность, снова полетел на меня. На этот раз он забыл про тактику и технику. Каратель явно решил устроить беспредел, пустив в ход удары ниже пояса, пытаясь бодаться головой. Рефери сделал вид, что не заметил, мага, почуяв безнаказанность. Осмелел еще сильнее и полез в открытую драку. Теперь он пытался схватить меня руками, снова бросить. — Ты что, улицу решил устроить, урод? — прорычал я, жестко оттолкнув его от себя. Зал громко свистел и возмущённо гудел. судью на мыло!» — слышались выкрики. Наконец рефери вынужденно вмешался, оттеснил магу и махнул рукой. «Минус бал, заявил он. Мага вспыхнул от ярости, оттеснил рефери и попытался снова кинуться на меня. Но секунданты кинулись к нему, удерживая, и пытаясь привести в чувство. Игнат вырос у моего плеча. — Саня, слушай внимательно. Ты по очкам сливаешь бой. Судьи и рефери куплены. Единственный шанс — это чистый нокаут, ты понял? — У тебя 10 секунд, брат. Я молча кивнул, стараясь не остывать, и начал прыгать на месте. — Выйди и сруби его так, чтобы у судей даже мысли не осталось. — Понял тренер. Коротко ответил я. — Сейчас или никогда? — Игнат отступил за канаты. Рефери показал, что до конца боя осталось 10 секунд. Мага, более-менее пришедший в себя, вызывающе посмотрел на меня. Вышел в центр ринга и ткнул пальцем в канвас. Он приглашал меня зарубиться по-мужски без защиты. «Сюда, Баля, проверим, кто крепче!» — проорал он, перекрикивая гул толпы. Я сжал кулаки и улыбнулся немного окровавленной улыбкой. Такие вызовы не отклоняются. Мы шагнули друг другу навстречу, словно бойцы из старых времен. Тогда единственным правилом было остаться на ногах. «Погнали!» — принял я предложение карателя. «Бойцы, 10 секунд! Бой!» — объявил рефери. Секунды понеслись одна за другой. Понеслась рубка, откровенная, безоглядная, жесткая. Ударолители один за другим. «Его! Мой! Его! Мой!» Он вкладывал в удары всю злость и ненависть, а я вкладывал опыт, выдержку и технику. Мага не был простым парнем. Каждый его удар был тяжелым и острым, но я оказался быстрее, точнее, и в один момент сумел опередить его очередной замах точным ударом в подбородок. Голова магии дернулась, глаза помутнели, колени подогнулись. Он рухнул на канвас, будто перерубленное дерево. Толпа ахнула, вскочила на ноги, взорвавшись криками и аплодисментами. Я стоял над ним, понимая, что это и есть тот самый нокаут, о котором говорил Игнат. Рефери тут же подбежал к неподвижному телу маги и начал отчет, но уже через пару секунд стало ясно, что тут наглухо. Насколько я помнил правило, если ты открываешь счет, то считать надо до конца. Но рефери прервал счет и быстро подал сигнал врачам, спешно вытаскивая изо рта маги капу. Вокруг сразу возникла суматоха. Медики поспешили на ринг, а я отступил на несколько шагов, давая им пространство. Трибуны ревели в едином экстазе. Это был чистейший, бесспорный нокаут. Как вишенка на торте большого турнира. Я вскинул руки, чувствуя, как от напряжения и адреналина дрожат мышцы. Зрители кричали мое имя, заглушая все вокруг. Я повернулся к своему углу и увидел сияющее от восторга лицо Игната, который махал флагом России и что-то громко выкрикивал. Вот только радость моя длилась недолго. Боковым зрением я заметил, как тренер маги, мощный бородач с яростью кинулся на рефере, пытаясь выяснить, почему тот не помог его бойцу избежать поражения. «Ты чё, не видишь? Он нормально встал! Ты специально это сделал!» — ревел он, размахивая руками и выплёвывая слюни в лицо судье. Один из команды карателя резко бросился ко мне, пытаясь схватить за плечо и развернуть. «Ты чё, сука, грязно бил? Ты за это ответишь, слышь? Толчок был мощным я отступил на шаг назад, понимая, что сейчас начнется заварушка. Я не разговаривал и помня, что если драки не избежать... Выбросил двойку в харю бородача. В тот же момент Игнат мгновенно оказался возле тренера маги, который продолжал прессовать рефери. — Ты, баран, успокойся! Бой закончен! Чего кипишь поднимаешь? — рявкнул Игнат. — Сам баран рот закрой свой! — процедил тот и попытался замахнуться на Игната. Игнат действовал быстро и четко, не раздумывая. Его кулак четко вошел в подбородок бородача. Горе-тренер пошатнулся и, потеряв равновесие, рухнул на настилу ринга. Видя, что двое недобрых молодцев повержены, толпа бородатых секундантов с беженым ревом кинулась к нам. Ринг мгновенно превратился в хаос. Секунданты-маги с воплями пытались добраться до нас с Игнатом. Я инстинктивно выставил руки вперед, понимая, что нужно отбиваться. Один из бородачей попытался схватить меня за шею, но я резко уклонился, пробивая ему снизу в челюсть. Противник сразу рухнул. Рядом мелькнул еще один с перекошенным лицом и дикими глазами. Он пошел на меня мельницей. «Размотаю!» Я быстро сместился, уклоняясь от его замаха, и тут же отправил бородача на пол коротким хуком. Однако их было слишком много. Они теснили нас канатом, стараясь поймать момент, чтобы ударить сзади или сбоку. Я видел, как Игнат яростно раздавал удары налево и направо, но его уже теснили к углу, забирая пространство для маневров. «Сзади!» — крикнул я ему, едва успевая оттолкнуть очередного агрессора. Игнат отреагировал, но все равно пропустил удар в бок и чуть согнулся. Ситуация явно выходила из-под контроля. Чувствуя, как кто-то хватает меня за руку и пытается дернуть назад, я развернулся и ударил локтем, освобождаясь. Толпа превратилась в сплошную кашу, где невозможно было разобрать, кто за кого дерется. Я почувствовал удар в спину, качнулся, едва удержав равновесие. Уже подумал, что нас сейчас растопчут, когда внезапно с трибуны раздались громкие крики. «Тигры! За наших!» Я резко повернулся и увидел, как пацаны из клуба решительно прорывались сквозь толпу и перепрыгивали через ограждение Метина ринг. «Держись, мужики, мы здесь!» — прокричал кто-то знакомый. Наши влетели в бородачей, пройдя по рингу, как комбайн по пашне. Они моментально разметали стройные ряды соперника. Ситуация стала резко меняться. Теперь это была полноценная бойня стенка на стенку. Но уже наши теснили бородачей обратно к канатам. «Погнали наших городских!» — азартно крикнул Игнат, снова врубаясь в борьбу. Казалось, перелом наступил. Но тут со стороны магии из-под трибунных помещений и из трибун начали спешно подтягиваться дополнительные группы родственников. Теперь на ринге вокруг него было человек 100 и уже невозможно было понять, где заканчивается ринг, а где начинается зрительный зал. Воздух сотрясался от криков, мата, хлопков и свиста. Кто-то швырнул стул, кто-то опрокинул ограждение. Охрана арены была полностью бессильна и не знала, за что хвататься в первую очередь. Толпа стала абсолютно неконтролируемой, превращая спортивное мероприятие в яростную массовую драку. Сквозь хаос я заметил, как в углу ринка двое бордачей прижимают к канатам Виталю. Он прикрыл голову руками и уже почти не сопротивлялся, а те наносили удары по корпусу, явно пытаясь поломать пацану ребра. Не раздумывая, я рванул туда, отталкивая плечом кого-то из противников. «С дороги, сука!» — крикнул я, влетая в кашу малу. Размахнувшись, я пробил часто явшего ближе. Тот упал на спину, хватаясь за лицо. Второй успел повернуться, но не успел ничего сделать. Я коротко пробил ему в подбородок. Он завалился в канаты, на секунду потеряв ориентацию. «Живой!» — прокричал я Виталий, помогая ему выпрямиться. «Живой, Сань, спасибо!» — хрипло отозвался он, вытирая кровь с лица. «Смотри внимательнее!» — я хлопнул его по спине и тут же почувствовал удар сзади. Меня отбросило вперед. Обернулся, успев заметить, как новый бородач заносит кулак для повторного удара. Но в этот момент его сбили с ног сразу двое наших. Один из тигров подал руку, помогая мне подняться. «Держись, Саня, мы своих не бросаем!» Наконец охрана смекнула, что они тут не кукурузу стерегут. Крепкие ребята в черных футболках быстро начали растаскивать дерущихся в стороны. Поначалу никто не хотел расходиться, толчки и ругань продолжались, но постепенно охранники навели порядок. «Эй, вы за это ответите!» — орал один из бородачей, тыча пальцем в мою сторону. «Клянусь, жить не буду, пока тебя не потушу, понял?» «Мы еще встретимся, суки!» — подхватывали другие, отступая за канаты. Хайпенко в бешенстве выбежал в центр ринга с микрофоном, взмахивая руками и крича. «Всех посторонних немедленно убрать с ринга! Это что за бардак? Охрана, сделайте, наконец, свою работу!» Охрана с горем пополам очистила ринг от посторонних. Но на стиле остались только спортсмены, рефери и хайпенко. Сергей нервно оглядывался по сторонам, явно недовольный тем, как все повернулось. Я смотрел в сторону маги, возле которого возился врач. Каратель держался за канаты сидя на конвасе. Ноги его не слушались, их попросту выключило после моего последнего удара. Два его секунданта попытались его поднять, но рефери жестко пресек их попытки вмешаться. «Стоять на месте никто не подходит», — строго произнес он. Мага мутным взглядом оглядывался вокруг и пытался сфокусироваться на происходящем. Хайпенко прошелся по рингу, нервно теребя микрофон и оглядываясь на трибуны. «То, что вы сейчас наблюдали, это позор!» — пафосно начал он, активно жестикулируя. «Такое поведение бойцов дискредитирует не только нашу лигу, но и весь российский спорт!» Он демонстративно указал на меня, затем перевел взгляд на лежащего магу, будто я был виновен во всей этой суматохе. «Мы являемся частью Федерации, частью большого спорта, и поэтому я прямо сейчас вызываю на линк официального представителя Федерации. Он лично вынесет свое решение по этому вопиющему случаю». Хайпенко бросил на меня злобный взгляд, и я четко понял, к чему он ведет. «Теперь он будет отыгрывать назад и попытается сделать крайним именно меня, лишив заслуженной победы». Я вытер капли пота и крови с албаем, и мрачно посмотрел в сторону представителя Федерации. Тот уже направлялся к рингу с серьезным выражением лица. Это был мужчина лет 50 в строгом пиджаке и с бейджем на груди. Он осмотрелся, оценивая последствия побоища, затем взял микрофон у Хайпенко. «Дамы и господа», — начал он официальным голосом. «Федерация не может мириться с таким вопиющим поведением спортсменов и их команд». «После консультации с судьями и руководством мы приняли единственно возможное решение».